Глава 7. К родителям. Время. Минус 25. Сентябрь. Про поездку эту можно было бы и совсем ничего не говорить, но как -то тянет. Что-то меня отделяет сейчас от того у меня, другого. чем другого? Ну, какого-то прежнего, что ли. Хоть я и вырвался к тому моменту из родительского дома уже довольно давно, Я практически остался на той же социальной ступеньке. Седемы как раз сидели за соседними столами. Чуть было не написал Паттон. Да, это была все та же точка отчета. И поездов к самым родным моим людям, лишний раз меня в этом убедило. Да, странно. Самые родные. И при этом больше всего на свете тогда я хотел оторваться от них. Наверное, и даже не от них. От того уровня жизни, ограниченного возможностей, да во всем. Они всего лишь символизировали собой. Да, пожалуй, слишком ярко символизировали. Мама моя была тихой подвижницей. Единственная дочь своих родителей, простых инженеров из небольшого городка за колючей проволокой. заречный или за озерной. Я в нем ни разу не мог. Мать не хотела туда ездить. Дед с бабкой приезжали, но я не помню их. Умерли рано. И поговаривали, что там как-то нехорошо. То ли радиация, то ли химия. Родилась мама в эвакуации, где-то на севере. Чудом не умерла от менингита. Закончила школу с серебряной медалью. Не хватило квоты золотых. Блатные отжали. Отучилась на мехмате в МГУ. И ни с того ни с сего уехала в деревню. Учить детей математике. Бывшие ее однокашники уже на моей памяти, иногда заглядывали к нам в Хотя след за мамой все они говорили не в Клидова. В разговорах улавливались туманные намеки на те события, из-за которых мама ушла из универа от почти готовой кандидатской и от безоблачного, как тогда казалось, будущего молодого советского ученого. Она не любила говорить на эту тему. Сценарий ее верток выглядел неизменным. Ну ты сам подумай, что такое ученый математик? Про что это вообще? Ни на хлеб не намазать, ни огонь в печи разжечь. Это для старца сад бенно с седыми бородами. А мне жить хотелось. Глаза при этом у нее грустно смотрели вглубь себя. Мысли, похоже, блуждали где-то там, в прошлом. озвучало в целом это настолько скучно, что и мне быстро надоедало расспрашивать, и я перестал в какой-то момент. Впрочем, из обрывков разговоров я себе примерную картину составил. Вроде нею был роман, но что-то там перекосабочилось. А бывший, значит, ей потом мешал. По-серьезному, вредил прям. После одной такой подставы ее даже на Лубянку таскали на допрос. Но обошлось. У него вроде партийный ресурс имелся. Я даже его видел разок у калитки. В, в дом-то она его не пустила и не вышла. Долго стоял и курил. Волга с шофером рядом тоже дымила. Я пока суп свой ел, все думал. Почему он там стоит? Почему не заходит? Наверное, узнал, что ему к нам нельзя. У него, как и у остальных маминых бывших, товарищей по предыдущей жизни, не было имени. Хотя было, конечно. Только помнил эти имена я недолго. Сейчас уже точно нет. Они появлялись наши теперешние яркими сполохами, праздничными какими-то неуемными. Я даже представить не мог, что это праздник, эта слепящая яркость может длиться долго. А для кого-то и длится Разве это можно выдержать? Мама вот не выдержала же. Не тянула меня туда. Может, и имена потому не мог запомнить и путал постоянно. Да, это все были скорее отголоски той прошлой маминой жизни. Интересной, таинственный большой, но такой, который возврата точно не будет. Это подтверждалось каждый раз, когда все разъезжались, и она плотно затворяла за ними тяжелую дубовую дверь. Тут она будто отряхивалась от поступивших было прежних привок и тягучих мыслей, И снова становилась радостной, полной, могучей, несгибаемой силы И мне тогда вместе с ней совсем не хотелось в ту ее прошлую, пусть даже интересную, таинственную. Отец. До сих пор мне кажется крайне невозможным совпадением их встреча Она подменяла заболевшего классного руководителя. Повезла старшеклассников, короче, в горькие на соревнования. Чем мог маму привлечь спортсмен? хотя он ее сразу и не привлек. Да он и сам ее сперва не заметил внимания и не обратил. Он, походу, на кого-то из тоже классниц запал. Мама с физруком его поймали влезающим в окно общаги где девчонки ночевали. И вот этот эпизод я слышал много раз в различных вариациях. От мамы, папы, ну и от дяди Коли физрукатовости, Николая Степановича. На свадьбе у них был свидетель. А что, реальный свидетель во всех смыслах? Батя тому времени уже мастера защитил, так что дядя Коля зря пытался его винтить. Тот его просто стихнул и слегка крюкнул в челюсть зацепил. Борец против боксера, может, и выстрел бы, но возраст, да и весовая категория. С этим слегка дядя Коля две недели потом в амбулаторию ездил. Так вот, физрука выключил, значит, и собрался было ноги сделать, но дорогу ему преградила училка. Целый метр Правда, на каблуках. Она же ничего не сказала даже. Просто очки поправила и глазищем прожгла. Мама и правда могла прожечь. Даже без очков. А за очками глаза становились еще больше. Как уж они там расстались, деталей не помню. Но вроде как через некоторое время батя приперся в Нехридова. Он по-своему переделал потом. Нехилова. Противовес с мамином Лобачевским. Степаноч к тому времени через залечил уже, а воспитанники из секции его быстро сгуртовались, значит, отцу ответку оформить. Вы следили, валили с толпой школьный класс, а он там с мамой. Я уже понимаю, что накостреляют. Прикидываю, как самых опасных побыстрее вырубить, чтоб совсем не покалечили. А тут она их как шуганет. пару фамилий начальственным тоном. Опасные сразу голову опустили, уши прижали. Отец всегда раскатится, смеялся, когда рассказывал. А потом он получил по голове. Это они уже вместе были. Ну как были, ездили друг дружки Вроде как он в деревне не хотел насовсем, а она в город тоже не рвалась. По голове, значит, причем не на ринге, в подворотне. Каких-то гопников ему вздумалось воспитывать, Их к тому же сильно больше одного оказалось. Обидно, ведь не упал даже. Так, ориентацию попутал, пошатал балька. А перед очередными соревнованиями его на медосмотре тормознули и не допустили. Ну и он по врачам помыкался. Подлечить его подлечили, но так не допустили. Предложили тренером, и тут его сорвало. Сколько и с кем он бухал, мне не рассказывали. но по всем приметам, та да, прилично бухал. Мать его вытащила, дядя Коля говорил, ровно из петли. Еще они часто доктора какого-то московского вспоминали. Похоже, она ему нарколога столичного привозила, к дате авторитетного. На моей памяти отец к спиртному не приближался. Да, ну и привезла его к себе. Стал в школе работать физруком вместе с дядей Колей. Вот так Нехлидова получила еще одного сбитого летчика. Да, и стало зваться Нехиловым. Но я не знаю никого, кроме отца, кому эта переделка заходила. Сам окрестил, сам пользовался. Может, ему так легче было. Взялся и секцию вести У пацанов выбор появился. Потом этих с дядей Кори борцы и боксеры всего округу в страхе держали. Сейчас, наверное, в живых не осталось никого. а Односельчане-то на, на физруков искоса поглядывали, как на главных мафиози. Но да у отца с дяди Курей был своего рода иммунитет. Нас потому никто и не трогал. Хотя что с учительских семей возьмешь? Торговать, конечно, пытались, как и все почти, но не сложилось, слава богу. Мать репетиторством перебивалась, батя ночным охранником подрабатывал. Я зачем-то взял на поезд, хотя мог вполне полететь. Быстрее бы увиделись. И надо было полететь. Не возникло бы этих бесконечных путанных воспоминаний. Но я их методично, даже со стервенением, разматывал со своего защитного кокона. Какая-то была в этом тупая, тянущая, но слишком сладкая боль. Надо было во что бы то ни стало размотать до сердцевинки, до меня самого уже ничем не защищенного, голенького. Не знаю. Страшно даже остановилось есть ли там что-то под всеми этими ветками. Под стук колес ночного поезда раньше я мгновенно засыпал, а теперь вот наоборот. Проснулся среди ночи. Колеса стучали, как и двадцать лет назад. Кроме этого, в купе не раздавалось ни звука. Ладно бы хоропел, но, увы, причин просыпаться не наблюдалось ни единой. Собственно, попутчиков-то и не было. Нет, я не стал брать купальцевиком. Наоборот, хотелось компании, общения. Может, волновался. Но никто мне компанию не составил в этот раз. Курил бы, был бы повод в тамбур выйти. А тут на тебя. Все-таки я оделся и вышел в коридор. Никого. Рассвет уже потихоньку занимался, и я довольно долго следил за бегущей границей света и тени. Она бежала мне навстречу. оттуда же откуда сбежала я вроде совсем недавно а теперь вот возвращаюсь хочу ли я туда ехать если отвлечься от того что должен что надо навестить у мне уже точно не страшно я уже знаю что способен оттуда вырваться если что наверное все таки я хочу сравнить ощущения, уже обретя уверенность и силу что ли но ведь был еще и тщательно сберегаемый И такой абсолютный уют детства. Тогда же я и не мечтал о других краях. Для меня и не было места лучше. Потом, уже будучи взрослым... Ну, как взрослым? Да, я тогда уже считал себя. Короче, я думал так. Ну, ладно, привезла ты себе мужика. Со стакана сняла, выходила. Дальше-то что? Как из этой дыры в пространстве времени выбираться будет Я тогда плотно фантастикой увлекался, и вот я прямо физически ощущал, как на меня давят стенки этого неевклидова. И будто края у этих стенок нет. Не заканчиваются, то есть они сверху ничем, хоть и прозрачные сведу. Но я также знал, кто их сотворил, и даже благодарен был ему, ей, за это до поры. За тот уют и теплоту этого микромира. Широ этого хобитовского моего детства. Но детство закончилось, вот беда. И то, что казалось уютным и милым, предстало убогим и беспросветным, невыносимым. Да уж, вчерашние хоббиты оказались синими забулдыгами Да, они ведь и раньше такими были. Просто я вдруг прозрел. Родители, конечно, заболдыгами не были. Просто я перестал понимать. почему их устраивает окружение. Вот эти вот синюшные хоббиты. Хотя вру, скорее всего, это уже более позднее наслоение. Не мог я тогда это так ясно разложить. Тяготило, да, вырваться страшно хотелось, но и уж точно не в нижней. Хотя гулять не то нравилось, даже с родителями. Но символ в целом для меня был мрачный. Именно в этом городе же отец забухал и бросил спорт Отсюда мать его вытаскивала. Как они вообще после этого так спокойно сюда могли приезжать? Меня с собой брали еще. Что для них здесь было ценное и дорого? Я и даже не пытался понять, но знал, что мне сюда не надо. Я себе наметил Москву. Отец нехлидово просмирял. Или мне так рассказывали? но правда, я его буйным и не помню. По рассказам матери и изредка заезжавших друзей, все его гусарство осталось в Нижнем. Да, когда я маленький слушал рассказы о его юношеских подвигах, для меня это было круче любого индийского боевика. Поглядывал на отца укратко и восхищенно. Да что там, даже круче пиратов двадцатого века. Но когда я себя считал уже взрослым...» Тогда мне об этом никто уже не рассказывал, но я-то помню вспоминал. Только уже чаще с досадой. В настоящем это был совершенно другой человек. От былого великолепия и мускулатуры на старых черно-белых карточках соревнований почти ничего не осталось. В драке он не лез, даже избегал. Разнимал, приходилось, но тоже без кулаков. Боялся кого-то задеть. С местным милицейским начальством у него с самого приезда произошла установочная беседа. Рассказывала мне, дескать, объяснили доходчиво, что мастер спорта по боксу за любую драку сядет, к бабке не ходить. А если со смертельным, то надолго. И неважно, кто начал, кто защищался, он это усвоил твердо. Но один раз все-таки сорвался. Я это видел своими глазами. И меня это немного примирилось с тем, что видел каждый день. Шли вечером из гостей. У клуба обычная пьяная потасовка. Он таких разнимал только на моей памяти не сосчитать. Как правило, одного его появления хватало, чтобы дочины остывали и расходились. Но в этот раз оказался кто-то не Отец, как обычно, подошел, раскрыв свои могучие руки ладонями вверх. «Парни, все, завязываем». Наши-то смиренно посторонились, а залетный не просек и на отца обыканул. Тот его легонько оттолкнул ладонями в грудь. «Тихо, ты чего?» Парень отступил, полу куртки дернул и в руке блеснуло везлия. Потом я не помню, то ли мне стало так страшно, что я зажмурился, или страшно не стало уже потом. Да, при каждом воспоминании до сих пор жаром обдает». А тогда все слишком быстро произошло. Не успел я напугаться. Я не видел лицо отца. Он стоял ко мне спиной. Никогда прежде он при мне никого не бил. Бил вообще, соблюдал установку. А тогда ударил. Наверное, ударил. Я не заметил, как и когда. Похоже, никто не заметил. А следующую секунду тот с ножом уже лежал на земле. Никто ничего не успел. Ни сделать, ни даже подумать. Тот даже не успел лезвие достать. Рука с ножом так и осталась полусогнутой, и теперь неуклюже топорщилась. Он рухнул прямо на нее. Теперь уже сразу подоспела милиция. А скорую еще подождали. Попа сразу забрали, но ненадолго. Народ безо всякой агитации потянулся к отделению. Собралось больше, чем на недавнюю маевку. Начальство очкануло, видать. В общем, отпустили его. Ограничились внушением под давлением общественности. Но хорошо, что парень выжил, иначе бы закрыли, скорее всего. А так, футовый перелом челюсти, вывес шейных позвонков, понятно, сотрясение Выписали бы через пару дней, если бы не на живое. Крови потерял, пока скорая добиралась. отец ему в больничку гранаты с рынка возил. Ну и мне перепадало. В какой-то момент все изменилось для меня. Наверное, и даже перевернулось. Я не обратил внимания, когда. Может, это постепенно копилось, и хлоп, стал ровно наоборот. Нехлидов из уютного, защищенного мира моего детства стало тянущим и изматывающим местом, где ничего не происходит. Я пытался вспоминать имена маминых сослуживцев, которые к тому времени перестали приезжать. Яркость этих вспышек из прошлого мне уже не казалась пугающей и слепящей. Она теперь даже манила. В ней чудилась беспредельность, пусть даже вполне себе и вклидово. Выходило так, что в прошлом у каждого было очень яркое и прекрасное пространство. Но пересечься им там, в прошлом, никаких миллионов долей вероятности точно не хватило бы. Слишком удаленными были друг от друга эти пространства. Может, оттуда у меня эта тяга к чему-то неизведанному, прекрасному, который меня непременно ждет, если не завтра, то сразу после, ну или через некоторое время потом. При этом оно никак не совмещается географически с местом моего рождения и взросления. И Фридова — это для меня такое пространство где время не течет, а словно выжидает, пока я не сделаю свой выбор и не решусь шагнуть на встречу восхитительному. Сюрприза не получилось. Такси остановился у центрального магазина, теперь перестроенного в торговый центр. Когда я захлопнул дверь, меня сразу окликнул знакомый голос. Я вздрогнул даже. Воспоминания сыграли тоже. Неужели в доске что-то доказывать? А я не готов. Если бы я знал, что привычка что-то кому-то доказывать самый ценный навык из школьного курса геометрии. Мама стояла с пустой хозяйственной сумкой. Значит, собиралась в тот же самый магазин, что и я. «Привет, мамой!» Я быстро чмокнул ее в щеку, взял за руку, и мы пошли в магазин, словно каждый день встречались и ходили за покупками. Зная обыкновенную строгость своей матушки, я и не собирался устраивать бурных объятий, воскресаний. Я вообще-то такое только в кино и видел. Ну, еще в тот городке, когда к сокурсникам приезжали родители. «Мои ни разу». Я взял телегу и покатил между рядов опять, словно делаю это здесь каждый день. А она пристроилась сбоку, взяла меня под руку. Это было новое ощущение. Мама оказалась сильно ниже ростом и вроде бы уже совсем не собиралась вызывать меня в доске. Я что-то брал с пола, к жестам согласовываясь с ней. Она молча кивала, и мы двигались дальше. Пара каких-то мясных деликатесов, несмотря на протесты, тоже оказались в корзине. На повороте тележку заклинило. Я нагнулся, высвобождая колеса. Когда же я распрямился, она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Лоб пересекала несколько отчетливых уже морщин. В глазах было влажно, но она не плакала. Вдруг обхватила меня руками и прижалась. Так сильно. Я обнял ее сверху и поцеловал макушку, точно как она меня когда-то. Ну как не плакала? Плакала, конечно. Не слышно. Мы еще побродили под ручку между колок. Терега наполнилась, и она мне прожанила. «Максюш, мы вообще-то не голодаем». Я поймал ее взгляд. Она улыбалась той самой своей улыбкой, домашней, которую я сразу узнал. И с готовностью засмеялся в ответ. свободно раскатесто как в детстве ну или это мне так показалось покупатели стали оборачиваться отец встретил у калитки не дала помниться сразу стиснул своими крышнями. надолго На выходные поиграл жеваками выхватил у меня сумки и поспешил в дом я за ним взгляд уперся в куртку которую я хорошо помню в одну из поездок в город Мать с полчаса уговаривала его купить себя вновь. Денег было не то, чтобы в обрез. Хватало, в общем. Из плотной кожи, аппетитного шоколадного оттенка, с отстегивающейся курчавой подкладкой искусственного меха. Отстегнул и за пиджак сойдет. Да не хлебова, прям очень роскошная. Долго он ее носил. Подвытерлась. Мать подкрашивала даже. я уже потом до нашего а теперь вы вот, значит опять ну как ты не помню кто именно задал наконец этот вопрос такое впечатление что в оба сразу хором мы сидели за чаем обедать было еще рано суббота в оденце до меня обычно только начиналась и я стал рассказывать а сам смотрел на своих что и мои теперь стали стариками как им тут теперь без меня Спрошу, конечно но скажетт ли как есть придумают что то ласковые и наивное скорее всего клеенка на столе я уже стал забывать о такой бытовой детали но вроде новая везде вроде чисто убрано пахнет приятно нет не тот запах из детства поветрился незнакомый но и не противный я то вырвался а они Увести их все равно не вариант. Хотят ли они вообще это Мам, ну а вы-то как тут? Ой, ты знаешь, хорошо. Отец при этих словах втянул в воздух, растянул губы в подобие улыбки и уставился в тарелку. А мать продолжала. У меня сейчас такой класс на выпуске. Я даже своим в Москву писала. Покажу тебе тетради, как раз после итоговой. Поразительная строгость в вычислениях. Все прямо молодцы. Ну, почти. Половина ходит ко мне на факультатив, поедут поступать. Мама, мама, ну какие тетрадки. А может, и в самом деле все хорошо. Отец поднял брови и кивал в такт мамином восторженным реприкам. Верно, отец. Это она типа ему пас передала. Ну, и я подыграл. «Да, пап, как у тебя?» «Как дядя Коля?» «Ну что, я теперь предприниматель». «Да, мать?» У него получилось «предприниматель». Он довольный засмеялся. «Ладно, не скромничай. Фирму, скажи, основали». Мать распрямилась. «С дядей Колей». Тут оба потупились, переглянулись. Отец взял бутылку с водкой. «Помер Николай Сергеевич». «Давай помянем». «И матери?» «Да не буду я, не сверли». ох ты!» У меня вырвалось от неожиданности. «Такой крепкий вроде всегда был». «Да, крепкий». Отец досадливо качал головой и морщился, как от боли. «Открыл я не ферму в мамину сторону, а ИП, типа чего-то что-то. Парней после армии, кто не определился, берем». Ну и к фурам главным образом пристраиваем. В транспортах там много контор. А сопровождение? Один водил, иногда без сменщика даже. Потому как городские чопы за экспедиторов просят. Ой-ой-ой, -ой, сам бы так работал. Экономят. А фуры вскрывают, бывает. Ну вот мы и стали рейсы брать. Потихоньку раскручивались. Шестьдесят почти человек сейчас. Ты выпей, а то нагреешь. Усмехнулся. Я махнул, и мама пригубила и сморщилась. А он продолжил. «Зря дядя Коль, конечно, за того парняга вписался». Отец почесал макушку. «Не вышел у нас один, а ему рис. Уже и оплачено все, и клиент большой кинуть никак. Николай полез сам на подмену. Мол, не старый еще. Ну и на ночевке какой-то шухер был. Тент полезли, чтоб шины из кузова тягать. Груз, значит». Дядя Коля быстро всех раскидал, но кто-то в него из кустов шмальнул. В больнице уже кончился. Отец налил нам с мамой еще по капельке. Ну вот. А потом явился тот болящий, что должен был с этими колесами ехать. Узнал про дядю Колю и поплыл. Мы его с пацанами тут же раскололи и ментовку. Он, выходит, навел на груз каких-то знакомых блатных. Их уже приняли. даже груз забрали уж как мы на судимость проверяем но знакомых как проверить да я почувствовал как горит лицо не вписался бы дядя коля все равно кого то хранили бы не скажи другому бы вломили просто а дядя Колю хрен отпилишь отец покряхтел поуххал но факт остается грабителей навел охранник Половины клиентов как не бывало. Ровно на следующий день он опять почесал макушку. Так что фирма не фирма, а без своего огорода никак. Да, мать? Оскарился и подмигнул мне. Но как-то не весело. Я почему-то вспомнил, как в детстве. Уже лето и каникулы. Но утрами еще прохладно. А у меня есть новенький велик. А велик тогда ведь далеко не у каждого. Но у приятелей тоже есть. И родители начинают. Шел бы, погонял, там такое солнце уже. А я знаю, что еще холодно. Но хочется взяться за мягкие пластиковые ручки. Они как литые. Я пересиливаю иду. А там все же холодно. И да, солнце, но оно наверху далеко. А внизу везде тень. От деревьев, от домов. Припекает на открытых местах, на дороге, но там машины. По полю тоже особенно не погоняешь. Друзей никому, конечно, но я катаюсь. И мне, с одной стороны, здорово, но холодно. Временами выезжаю из-под деревьев на солнечные пятна, отогреваюсь. И хочется покрутиться на таком пятне подольше, но оно такое маленькое, что быстрее проскочить до следующего. Но вот постепенно и все больше, все теплее. Начинают появляться ребята. И я постепенно забываю, что мне было холодно, потому что уже тепло. Мама опять рассказывает про школу, про своих ненаглядных выпускников. Ее то и дело срывало, и она с мольбой тихонько атаковала отца. Может, ну и вообще эту охрану. Деньги, но ну опасно. Проживем как-нибудь? Скажи ему, Максюш. Отец улыбался. Я его не отговаривал. У меня же опять нахлынула та гордость за отца, как после того неспортивного нокаута с ножевым. А смогу я так когда-нибудь? И еще я себя спрашивал, а теперь мне тепло или холодно? И вроде бы поговорили, и не по телефону даже, но я не чувствовал, что это оно, то самое солнечное пятно. До него еще доехать бы. Дотянуться? Что-то еще такое друг другу сказать? Только что? Вот мы вроде разговариваем, рядышком сидим, но между нами что-то будто есть, разделяющее. Когда оно появилось? Или просто я повзрослел и отделился, отгородился? Даже обнимая отца, мне уже не вернуть то детское опьянение от одного запаха, в котором полная такая кромешная безопасность? Сейчас мне и запах не слишком приятен, и от этого даже стыдно. А если бы я не уехал? Господи, что бы я здесь вообще делал? А что? Вот Витек Тресогузов, наш с Валеркой сокурсник. Диплом делал у своего отца на фирме, и работать к нему потом пошел. Я бы тоже так мог. Или не мог? Кого спросить? Дяденька, не покажете дорогу к лифту? Я провел в Нехлидово, как и собирался, все выходные. Сходил с отцом на рыбалку. По он небольшой любитель, а с ним сравнить я вообще никакой. Но тут, похоже, уже ритуальное нечто. Я надеялся на прорыв откровений, на разговор по душам, на распашку, что ли. Но и там не случилось. Рыба же, наоборот, шла, только успевай таскать. Жениться не надумал? Да пока не на компа Ну и правильно. Спешить некуда. Работа надежная? Не погонят? А я же им уже успел подробно рассказать, как начинал, как устраивал зампреду встречу с Валеркой. Да. Не, не должны. Сам-то не думаешь, чего мутить? Бизнес там, торговлю какую. Да не, мать, хлопотно это. Да и выгода спорная. Я же считал... По всему выходит, что мне за мои мозги зарплату больше платят, чем я смог бы сам наматить. Или, может, не приспособлен я для своего бизнеса. Ну да, ну да. Конкуренты, партнеры. Не знаешь, от кого по ждать. Катурский возьмешь мешочек? Нам с матерью все равно не съесть. Да куда мне? Сгниет. Я дома и не ем почти. Так, кофе с утра. «Воу, воу, тащи!» Я дернул с похватившим старым бамбуковым удилищем в сторону, подматывая катушку. «Есть!» Ведерко плюхнулся уже, наверное, десятый по счету серебристый карп в добрую пару ладоней. Невзрачный прудик, бережок аккуратный, площадки мандайные. «Симпатичное место», — я обвел взглядом окрестности. «И рыба!» «Товарищ мой с кумом хотели здесь платную рыбалку сделать». А честно усмехнулся «Бизнесмены!» «Не получилось?» «Получилось. Почти. Это озерцо только с виду маленькое. Заросли не видно. Старится. Здесь раньше русло было. Здесь вот даже успели подъезд сделать, берег оккультурить. Малька выпустили. Много малька». Только никого за деньги так и не смогли сюда притащить. На трассе щит рекламный воткнули, на радио даже крутили. Ловись, рыбка, большая и еще больше. Местные-то с пониманием отнеслись, дали малькам подрасти. А потом давай таскать. Поворотов-то тут по зарослям, никакой охраны не напасешься. А у них охрана-то и было несколько местных же за булдык. Скоро год уже как бросили». А Карпов до сих пор таскаем. Азарт от улова схлынул, и говорить стало снова не о чем. Мы, тем не менее, вернулись крайне гордые своими двумя ведрами. Мама устроилась за шатким столиком в садочке проверять тетради. Она одобрительно покивала улову, и отец побежал чистить, жарить. «Сейчас еще, наверное, достанет коптильню». И запах в квартире от гостинцев мне неделю-другую не даст забыть этот родительский день. Я подсаживаюсь к маме. Ее очередь. Она сдвигает свои старомодные очки пониже, внимательно смотрит на меня, почти не хмурясь. Складки на лбу не напряжены. Мама начинает хвастаться. — Смотри, вот Людочка Краснова. Обрати внимание, как она тщательно описывает на каждом шаге. «Наверное, даже слишком, нет?» Это я нарочно, пытаясь поддеть. «Нет-нет, итоговая работа, требования». Мама опять смотрит на меня поверх очков, но уже с улыбкой. «Она вообще может упрощать сразу, без этих промежуточных. Мне иногда кажется, что она видит результат заранее. Это талант, Максюш». Я смеюсь. ну у тебя тут одни лауреаты». бросая взгляд на теснящиеся ровным почерком, постепенно сокращающиеся многоэтажные дроби. «Вот здесь ошибка», — показывая ей. «Нет, подожди». Она спохватывается, нахмуривается, впивается своим цепким взглядом в строчки, потом откидывается и снимает очки. «Да, действительно. Ну как же она?» «Это же даже не ошибка. Не поменяла знак. Пропустила». А ведь такая внимательная девочка. Наверное, рядом оказался не слишком внимательный мальчик. Я уже похохатываю. Она смущенно улыбается. Да, есть там хулиган. Голову заморочил девчонки А ведь ей поступать еще. От разговора с родителями остается неясный осадок. Не горький, но ощутимо шуршавый на языке. И потом он мелким ноздаком елозил где-то внутри. Неприятный, короче, осадок. Будто при всем моем неприятии для себя жизнью Нехлидова, я интересовался и делами, и нуждами больше, чем они моими. Да, они задавали вопросы. Ну, обычные вопросы. На некоторые мне было неудобно отвечать, потому что я и себе не мог на них ответить. А Инд отвечал. Частично придумывал. Ну, а иной раз интуитивно нащупывал искомые ответы для себя. Но вот в тот момент, когда по очередной теме из моих ответов они делали вывод, что и здесь у меня все более-менее или вообще хорошо, в эту секунду шторка падала, и интерес к единственному и ненаглядному пропадал. Нюансы вроде уже были не важны. То, чем действительно хотелось поделиться, впечатлениями от поездок, встречами с интересными людьми, про Валеру, например, рассказать, они слушали в полуха. а то и вообще начинали со своей бытовухой вклиниваться. Может, так и надо? Воспитали, на ноги поставили. У тебя все хорошо, сыночек? Ну, возьми мешочек картошечки. Я вышел на край немаленького уже не Хридуа. Когда-то небольшая деревенька теперь именовалась городским поселением, подмяла под себя какие-то ближайшие поселки. Ровно на холме дорога в город круто отворачивала в сторону. А прямо открывалась широкая панорама. Внизу петляла кишма, блестели разорванные петельки старицы, где мы сегодня рыбачили. Небо над изрезанным гребенком леса горизонтом окрасилось кремовым. Тени на окрестностях прямо на глазах становились глубже, погружая в себя детали и подробности. Речка еще блестела, еще различались фигуры по берегам. Воздух быстро терял тепло. Налетевший ветерок по ребрам холодил, напоминая, что уже не лето. Но уходить не хотелось. Пока горизонт окончательно не потух, я так и стоял. Чего ждал? Наверное, окончание сеанса. На обратной дороге я не просыпался. С вокзала надо было ехать сразу в офис. С попутчиками в этот раз повезло. Пара рыбачков возвращалась домой. И еще худощавая, очень строгая дама, точно школьная учительница. Рыбаки сандалили одну за другой, вроде не спешили, но выходила шустро. Дама сразу нас своротила и наверх полезла. Посидел с ними, даже разговор поддержал. Их мои карпы не впечатлили, разве что количеством. А прокидывать за ними я не поспевал, ну и тоже спать пошел. И приснился мне отец и Валера. месте И вроде как спорят о чем-то. Валера, не вздумай. Отец ему кулаком грозит и даже замахивается. И мне уже. Не слушай его, Макс. Подальше от него держись. Валерка ему. Ты, валера опоздал. Мальчик вырос уже. Сам решит. А мне ничего не говорит, только руками разводит в полной самоуверенности. Дескать, сам понимаешь, кому из Валерок доверять. Отца же моего тоже Валерой зовут. И помню, так мне хочется понять, о чем они. Вроде важно додрожить, точно без этого, как жить дальше, не знаю. Где-то через месяц после той поездки, да, в октябре, я вышел на новую работу. На визитке появилось слово «начальник», а Федор стал моим первым подчиненным после недолгих уговоров по телефону.